Параграф третий. Долгосрочное планирование. План достижения жизненных целей. Для того, чтобы реализовать свою мечту, превратив желаемое в действительность, необходимо составить четкий план достижения значимой для вас цели. Стратегические и тактические планы можно составить в виде раздельных таблиц или объединить их в одну. План достижения цели. Пример. Ключевая область жизни – имущество, деньги. Цель – купить квартиру. Важность – высокая. Срок – год. 2020. Действия – тактические цели. Найти высокооплачиваемую работу. Срок – 2014 год. Определиться с выбором места, площадью и так далее Срок – 2015 год. Выбрать риэлторскую компанию. Заключить договор на подбор варианта. Срок 2019 год. Накопить деньги. Срок 2019 год. Взять кредит. Срок 2020 год. Каждая цель будет достижима только в том случае, если для нее определены критерии желаемого результата, их формулируете вы сами, и установлены сроки ее выполнения, когда-нибудь не сбудется никогда. Только сформулировав желаемые результаты и определив сроки исполнения своих целей, можно соотнести их с планами достижения целей и проверить, реалистичны ли они. Не стоит брать на себя слишком много. Чем нереальнее задачи, тем меньше шансов их решить. Устанавливайте конкретные краткосрочные цели, согласованные с достижением долгосрочных глобальных проектов. Составляя долгосрочный план, необходимо учитывать изменения ситуации, возникновение новых тенденций и, исходя из этого, осуществлять краткосрочное и среднесрочное планирование, позволяющее достигать промежуточных результатов».